Тихолепие Муторнее всего был обман и страх обмана. Все, что представало пред взором, оказывалось не тем, чем прикидывалось поначалу. В мире, куда провалился салоне никому и ничему нельзя было верить. Увидел он, скажем, отца и невыразимо обрадовался. Жив, жив, а страшное было сном. Батюшка стоял в тереме у решетчатого, цвет стекольного оконца, которое раскрашивал родное лицо синими, красными, желтыми квадратиками. На дворе сияло яркое солнце. Отец был повернут в профиль и о чем-то по своему обыкновению любомудрствовал. Слов не разобрать, но голос утешительный, раздумчивый. От одного звука на сердце у Солония сделалось ласково. «Батюшка!» — сплачив, воззвал к нему Солоний. «Мне видение было, дьяволом навороженное, будто тебя убили!» А отец повернулся, и вместо второго глаза у него оказалась красная яма. Как тот миг, когда только-только выдернули татарскую стрелу. Солоний закричал, проснулся. — Чего ты напугался, дитятка? — нагнулась над ним мать. — Это сон дурной. Тьфу, и нету его. обними -к меня. Успокойся. Схлипнув, он прижался к ее мягкой груди, обхватил за шею, а рука попала в мокрое. Что за нелепица? Поглядел, ладони пальца в крови. У матушки затылок и шеи разрублены сабельным ударом. Закричал, заплакал, вскочил с лавки и прочь из горницы, по лестнице да во двор, а там ливень страшенный, из всех небесных хлябей и земля раскисла, нога провалилась по щиколотку, не вытянуть, а сзади шаги шлепают оглянулся рязанский дружинник что ногами бил от конюшни идет медленно грозно сапогами чавк чавк сам улыбается глаза щерит и превращаются они в две узкие прорези а борода вытягивается в жидкую мочалку и видит салоний не рязанец это а татарский сатана вон и шрам поперек рожи идет сатана прямо на солония, приговаривает по половецки барана резать баран резать Опять закричал, заплакал, задрал лицо к небу. «Господи, спаси!» Холодные струи дождя потекли по горячим щекам. Стало прохладно, приятно. И наклонился лик седобородый, блаженно-утешительный. «Будет! Метаться-то будет!» — молвил тихий голос. «Жар у тебя! Вот я тебя тряпицей, холодный Но Солоний глядел настороженно. «А во что обратиться это наваждение? Во что угодно, только б не в сатану татарского!» — Очнулся, сынок, — сказал старик. — Я тебе не меряющусь. Я на самом деле. Отвару, травяного, попей. Лишь отхлебнув из чашки горькое, пахучее, княжич понял, что проснулся. — Ты кто? — спросил хрипло. — Где я? Низкий дощатый потолок, бревенчатая стена с малым окошком. На столе ровным светом горят четыре лучины, и что-то лежит белое, многослойное, ворохом. Звать меня Агапием. Я инок, живу в лесу. Вчера подобрал тебя на тропинке побитого, Положил на шубейку, С божьей помощью притащил волоком к себе в келью. Простыл ты сильно. Верно, долго там пролежал, снегом всего присыпало. Тут в салоне все вспомнил. Хотел приподняться, вскрикнул. Лежи! У тебя бог смятый. Как бы ребро не треснуло, И голова багрово-синяя. Кто это тебя так, татары? — Есть своих уже татар, — вскрикнул княжич. — Спасибо тебе, отче, спас ты меня. А только лучше бы замерз я там на снегу. Некуда мне идти, незачем. Так себя злосчастного жалко сделалось. Не заплакал, а завыл. — Это я тебя, отрок, благодарить должен. Кому повезло живую душу спасти, тот целый мир спас, ибо душа человека целый мир и есть. То-то мне и радость, то-то и спасение. Ты плачь, плачь. Слезы, дар от Бога, его благословение, ими горе смывается. Тебя как зовут, Чадо? Солоний. А еще Олег, зачем-то добавил княжич. Два имени? удивился монах, как у князя. И объяснил то, что солоний знал без него. Князей двоименно зовут. В память святого, дабы жили по-христиански, и по-воински, в память о прежних воителях дабы по их славе мерились, и каждому выбирать приходит с крестом, или мечом. Все властители, кое в летписях оставили по себе память, выбирали меч. И кто ныне помнит, что Ярослав Мудрый был крещен Георгием, Владимир Мономах Василием, а Всеволод Большой Гнездо Дмитрием? Придется и тебе выбирать, кем жить — Солонием или Олегом. — Говорливый какой! — подумал княжич. У него все сильнее болела и кружилась голова, шевелить языком было трудно. Только и сказал «Я Солоний». А про свиристель рассказывать не стал, памятуя, как не поверил ему рязанский ирод. Старик устроил больного удобней, соорудил высокое изголовье. Теперь Солоний мог оглядеть келью получше. «Что это?» — спросил он про белую непонятную кипу на столе. «Берестые березовые. Я сыне летописец». Кто же летопись на бересте пишет? Ты пока молчи, тебе говорить трудно. Слушай. Так оно и тебе лучше, и мне веселей. А то я тут в лесу все сам с собой бормочу, одичал совсем. Я, сыне, жил раньше в Рязани, городе, на архирейском подворье. Писал греческими чернилами на пергаментах. А потом надоело, ушел. Суета там. Все нос суют, правильно ли пишешь? То от епископа, то от князя. А я не хочу правильно писать. Я хочу писать правду. Как оно все на самом деле? Вот и ушел от них в дальний лес. Царапаю по бересте железным стилусом. Раньше ко мне братья из Рязани наведывалось отдохнуть душой. Кто склянку чернил принесет, кто стопу пергамента. Тогда я свои записи начисто перебелял. Да не такие времена, что более не носят. И бог весть принесут ли вновь. Рязанито, града преславного, уж нет. Агапий перекрестился. — Ничего, буду на бересте. Она не переведется. Берез в лесу много. Ох, великие времена наступили. Страшные. Великие времена всегда страшные. — Откуда про Рязань знаешь, если в лесу живешь? — Я тебе сказывал, что раньше ко мне монахи приходили, и не только из Рязани. Я их выспрашивал, что в миру делается, записывал. А когда перестали ходить, стал я сам на перекресток дорог наведываться. Сейчас все с места поднялись. Такое рассказывают. Как мыши все. Завидят в далекодных и в рассыпную. Вчера на дороге ни души не было. Тебя вот только подобрал, спасибо Господу. А не боишься? Татары наедут, не убежишь, ты старый. Я и не бегаю. Да мне вишь крест с ряса. Татары попов не трогают. Такой у них закон. Мне половец один объяснил. Тоже и татары люди, пожалей их, Боже. — Не люди они, — процедил Солоний. — Они слуги дьявола, нам в истребление посланы. — В испытание, — поправил Агапий и вздохнул. — Вижу, но ты от них. Поспи, потом расскажешь, если захочешь. На утро Солоний проснулся голодным. Поел горячий каш и запил молоком, непонятно откуда в лесу взявшимся. Стал рассказывать, понял уже, что старик ему поверит. Недолгое время Агапий просто слушал потом пересел к столу и с удивительной сноровкой заскрипел толстой железной иглой по бересте. — Это я пока пометы для памяти, после подробно запишу. Тогда все случившееся навеки останется, — убежденно сказал он. — Меня не будет, тебя не будет, а память сохранится, о погибшем свирестильском княжестве, о твоем отце и брате, обо всех убиенных. — Хорошо рассказывать, когда тебя так слушают. Солоний говорил и плакал, говорил и плакал до тех пор, пока в конец не обессилил. Тогда монах отложил стилус и завел речь о себе. Я хоть не княжий сын, но тоже вырос в высоком тереме. Отец мой был черниговский боярин, и я, согласно рождению, учился быть воином. Отроком все мечтал о ратной славе, о подвигах. Мы тогда с уздальскими воевали нескончаемо. Помню, я боялся, что пока вырасту, наступит замирение, так и не повоюю. Агапий с улыбкой покачал головой, будто удивляясь себе, юному. Ничего, повоевал. Когда мне сравнялось восемнадцать, случилась большая сеча. Вот оно, думаю, мое счастье. Или голову сложу, или на весь Чернигов прославлюсь. Пока рубились, я под княжьим стягом был, в седле ерзал. Берег князь свою ближнюю дружину. Только когда суздальцы побежали, нас будто псов с поводка спустили. Воевод меня научил — наметь одного какого-нибудь и гонись за ним, не отставай. Зарубишь — выбери второго, потом третьего. Главное, за двумя зайцами не гоняйся. Так я и сделал. Высмотрел суздальца, который к лесу бежал, припустил за ним. Он, бедный, несет со всех ног. Да разве от конного уйдешь?» Как услышал он прямо за спиной топот, повалился на траву, ничком затылок руками прикрыл. Мне с седла рубить далеко. Спешился, занес меч. Чувствую, не могу. Пожалел меня Господь. Не то сгубил бы я две души, чужую и свою. А тут десница, словно одеревенела. опустилась меч, выпал. Этот суздалец, не дождавшись удара, обернулся. Видит, я безоружный стою. Скочил, нож выхватил. Я ему смотрю в глаза, не могу пошевелиться. Все, смерть моя пришла. А только и его Господь пожалел. Опустил Суздалец нож, усмехнулся и говорит, — Плохие из нас с тобой черниговец, вояки. И обнялись мы с ним, и больше никогда не расставались. Вместе приняли постриг, вместе жили в обители, пока его Господь не наградил. Чем? — спросил Солония, завороженный рассказом. — Тихой смертью. Это самое лучшее из наград. Жизнь-то человеческая, обычное, одно мучение. Все друг дружку мучают и сами мучаются. Одно избавление — в лесу от мира спасаться, особенно в великие времена. Когда мир обращается дикой чащей, только в дикой чаще и мир. Хорошо здесь. Тихолепие. Сам увидишь истина так и оказалась тихолепие отболев и вылечившись салоне остался у доброго инока. старик тому радовался для отшельника он был слишком словоохотлив нуждался в собеседнике да и дрехловат уже становился жить в чаще один без помощника наколоть дров растопить печь принести от незамерзающего ключа воду все эти необходимые обыкновения давались ему с трудом а салонию были не в докуку чем то надо заполнять день Не все же плакать о невозвратном. Скоро сложилось так, что каждый занимался своим делом. Агапий по-стариковски поднимался чуть свет и садился за свою летопись. Днем брел через лесок на перекресток, разговаривал с редкими путниками, приносил вести. Все они были плохие. Татары расползлись по всей русской земле, будто саранча, и нигде на них нет управы. Надежда на одного великого князя Георгия Всеволодовича. Но он далеко сидит, в городе Владимире. Иногда в неделю раз или два приходили из окрестных деревень крестьяне. Звали отпевать мертвецов или крестить младенцев. В уплату оставляли еду, муку, молоко, вяленую рыбу, грибы, ягоды. Хватало и еще оставалось. А самое лучшее время было, когда сидели вдвоем под треск печки. Агапий зачитывал новое из летописи и говорил о мудропечальном, горьком, но в то же время утешительном что нет ничего небывалого под солнцем, все уже случалось раньше, и ничего, живы человеки, их рот не пресекается. Многие странные народы бывали велики, да сгинули, не Русь первая, не Русь последняя. Говорил про Божий промысел, которого умом не постичь, и перед которым можно лишь смиренно склониться. Испытания и беды надобные для блага самих человеков. Через сто или двести или тысячу лет Господь воспитает людей чистой, красивой души, и тогда наступит на земле чистая и красивая жизнь. Дороги станут безопасны, двери не заперты. Всякий встречный будет тебе рад, и никто никого даже не подумает терзать и насильничать. А случится все это от того, что соберутся правдивые летописи о прошлых ошибках, грехах и заблуждениях. О них всех надобно... Знать и помнить. Только этим человечество и умудрится, только этим и спасется. Важнее летописной работы ничего на свете нет, — часто повторял отшельник. Внуки, правнуки будут читать на усмотать и про нас, бедных, помнить. Что мы тоже обитали на свете, управлялись, как умели, и не дали искре жизненной угаснуть. Слушать Агапия было так же хорошо, как раньше батюшку. Век бы сидеть, внимать мягкому голосу, глядеть на мерцание лучины и мечтать о том, что будет через тысячу лет. Думалось, что старик прав. В такие времена, когда противиться злу нет никакой мочи, нужно смотреть вокруг, слушать в оба и все записывать. Высунул нос из леса, понюхал, чем пахнет, и назад в нору, где покойно, безопасно и, главное, есть великое дело — трудиться ради будущих колен. Срезать с берез белую и гладкую кору, пригодную для письма, тоже входило в обязанности салония Он полюбил это легкое и веселое дело. Однажды, дожидаясь, когда вернется с дороги Агапий, попробовал сам выводить стилусом буквы. Оказалось весьма отрадно, острым, податливому. А монах в тот день вернулся мрачнее тучи. Сказал «Беда, салоша Толковал с двумя владимирцами. Была у них там на севере, на реке именем... Сить, битва страшная, где сгинула последняя русская сила. Все войско наше пропало до последнего человека. И сам князь великий Георгий Всеволодович. Отрезали язычника ему голову, доставили их нему царю, а имя того царя — Батый. Сяду я, запишу все, пока не забыл. Услышав, что убит великий князь Владимирский, последняя русская надежда, Солоний горько зарыдал. Он полюбил плакать, раз по десять на дню обливался слезами, а тут как не заскорбить? Агапий же унывать не умел. — Все, как есть, я пишу, а немного чего порассказали, — уютно приговаривал он, устраиваясь на скамье. Вдруг увидел бересту, исцарапанную письменами салония, просветлел. — Ах, красиво буквы выводишь! А я и не знал. И тоже проследился, но от радости. — Спасибо тебе, Господи! — Вдвоем у нас дело быстрее пойдет. — А помру я, ты продолжишь. — Я тебе объясню, как у меня что разложено, — он показал на берестиной экипы. — После, бог даст, перепишешь на пергамент. — Вот счастье ты, вот счастье. Не уходи никуда, Солоний, оставайся навсегда. Имя человека — его судьба. Я тебе говорил, ты Солоний, твоя стезя — мудрость. Обнялись, поплакали вместе. Но когда началась весна, а она в этом году была ранней, В душе стало твориться что-то странное. Прошла по ней какая-то трещинка. Первый раз Солоний почувствовал эту трещинку, когда увидел, как по льду лесной речки пролегла сетка разломов, и в них чернеет, блестит вода, хочет высвободиться. Точно так же распирала изнутри душу. Еще она была похожа на яйцо, изнутри которого долбит клювом настырный птенец. Тюкает, тюкает, и вот уже пробил дырочку. Княжич даже знал, как зовут настырного птенца. Олег. Когда слишком долго засиживался над берестой и тело начинало требовать движения, он выходил поколоть дрова. Агапий тогда на тропе подобрал валявшийся меч, на который не польстился подлый рязанец. Взял с собой, чтобы добро не пропадало. Мечом было удобно отсекать от поля на щепу. В салоне ставил на пень торцом куски дерева и рубил их то сверху, то сбоку, то наискось. С левого разворота, с правого полуоборота, в прыжке, пав на колено, по всей венгерской премудрости, которая обучал его в прежней жизни воевода Матьеш. Мог упражняться так и два и три часа, не надоедало. Сначала приходилось держать меч двумя руками, потом хватало и одной. Не таким уж тяжелым оказался меч. Если он затуплялся, салоне брал брусок и любовно точил лезвие, проверял остроту пальцем. Подушечка вся покрылась тонкими мелкими порезами. Свежеотточенным оружием было приятно перерубить полено надвое, чтоб верхушка отлетела в сторону, будто отсеченная голова. Княжич воображал, что это летит с плеч башка татарского сатаны, и в этот миг был не робким салонием, а бесстрашным олегом. Однажды, глубоко и привольно дыша после долгой рубки, он вдруг сообразил, что очень давно не плакал. Раньше-то зимой все ревел и ревел. Из глаз беспрестанно сочились слезы, а тут попробовал себя разжалобить. Стал вспоминать отца, мать, сестру, но ресницы остались сухими. И сердце, вместо того, чтобы сиротливо сжаться, заколотилось яростно зло. Апрельское солнце стояло над верхушками сосен. Ему, высоко вознесенному, было видно и салоне и окрестный лес, и полоненную сестру, и всю Русь. Филомена, если еще жива, ждала спасения. Помнила, как брат о том клятву давал. Надеялась, ибо больше ей надеяться не на что. Ждала и Русь. Агапий говорит, она умерла, а вдруг нет. Вчера вернулся с перекрестка. Сказывал, что на севере Черниковского княжества какой-то город Козельск будто бы второй месяц не поддается татарам держится, и взять его поганые не могут. Если это правда, значит, жива еще Русь. Истекает кровью, но жива. А он тут, в тихолепии, по бересте царапает. Жмурясь в салоне, долго смотрел на солнце. И начало казаться, что это не светило небесное, а некий лучезарный лик. И проступали на нем переливчатые черты, до того знакомые, родные, что защипало глаза. Но слез так и не пролилось. Видно, были они вылиты до самого донышка. На салоне с неба смотрела то ли сестра, то ли Русь. То ли попеременно обе и звали «Приди, спаси!» Раздумывать он не стал. Быстро, пока не вернулся, старик собрал в мешок самое нужное, оставил на столе записку короткую «Спаси Бог» и подписал «Олег». агапи поймет.